15. -е. Слепые рыбки. На следующее утро Фанму проснулся от белого сияния. Полусонный он поднял голову и понял, что сияние исходит от окна. Вылез из постели и раздёрнул занавески. На улице серого неба плотной пеленой сыпал снег. Полчаса спустя Люда Хун кое-как пробился к дому в Давыки, чтобы сообщить, что дорогу через гору завалило. Похоже, вы тут застряли на несколько дней, разочарованно сказал он. Фанму, напротив, был очень доволен. Ему предоставлялся шанс побольше разузнать про деревню. Вдова Ки гостеприимно предложила Людахуну остаться на завтрак, но тот отказался. Похоже, его ждали какие-то дела фанму поглядел на залепленные снегом ботинки люда хуна и спросил а почему вы пришли сами они позвонили домашнего телефона у нее нет сказал Хун, глядя на вдовуки единственный телефон в деревне дома у моего отца а ваш отец фанму не закончил вопрос ах да забыл сказать вам мой отец люяньшан деревенский староста — ответил Людахун, усмехаясь. — Если вам надо будет позвонить, обратитесь к нему. — Ничего страшного, у меня есть мобильный, — сказал Фанму. Людахун снова улыбнулся. — Здесь эти штуки не работают, сами проверьте. — Правда? Молодой человек достал мобильный телефон и увидел, что связи действительно нет. — Ну, смотрите на это, как на маленький отпуск. Как только дорогу расчистят, я вас увезу. Людахун замолчал, его улыбка померкла. Потом он с нажимом добавил. «Отец вас очень просил не ходить по деревне просто так. Перевал закрыт, и сюда могут нагрянуть волки. Они проголодаются и придут в деревню». Фанму кивнул. Довольный его реакцией, Людахун обратился к вдовеке и попросил ее хорошо позаботиться об их госте фанму проводил сына деревенского старосты до ворот и посмотрел как тот скрывается за завесой снега возможно дело было в погоде но деревня казалась вымершей на улице не было ни единого человека посмотрев в обе стороны фанму заметил что все дома выглядят новенькими как у вдовыки и похоже выстроены по одному и тому же проекту тонкий слой снега уже нападал ему на голову и на плечи Через ткань одежды на тело попала холодная вода, и Фанму непроизвольно поёжился. И сразу понял, что дело не в холоде. Ему было страшно. Гору завалило снегом, телефон не принимал. Он оказался заперт в этой деревне. За завтраком к Фанму и вдове Ки присоединилась молодая женщина она села за стол и вдова представила ее это моя дочь люха и ян после этого женщина снова замолчала люхха ян тоже сидела тихо поглощая свою еду фанму заметил что она изредка бросает на него взгляды завтрак поданный вдовой был на редкость обильным очень кстати у фанму разыгрался зверский аппетит Смущенный молчанием, он несколько раз пытался завязать беседу, но ему отвечали лишь короткими обрывками фраз, поэтому он бросил попытки и сосредоточился на еде. После завтрака ему нечем было заняться, Лю Ян вышла из комнаты, едва отложив в сторону палочки, а вдоваки убрала со стола и уселась смотреть следующую серию «Принцессы жемчужины». Будучи не в настроении продолжать безуспешной попытки ее разговорить, Фанму селся на стул и стал смотреть, как падает снег за окном. Из-за белизны снежного покрова у него вскоре возникло ощущение, что он смотрит в бескрайнюю пустоту. Внешний мир был одновременно далеко и совсем близко, прямо у него перед глазами. Фанму показалось, что снег ложится ему на сердце, тяжелым грузом. Он ни на шаг не приблизился к разгадке тайны старого Сина. В действительности ему удалось добиться лишь того, что внешне простое дело превратилось в кошмарную путаницу. Труп женщины из отеля Бэй-Сити бесследно исчез. Показания Дзинсю привели к отстранению Джен-Лини и его людей. Дин Су-Чен погиб, а бани Байцынь сгорели дотла. Все ниточки, за которые хватался Фанму, тут же обрывались. Но тут, словно из ниоткуда, появилась Люлю, и все изменило. Возможно, в этой деревне он найдет ответы на свои вопросы. Фанму почувствовал, как у него в груди затеплился огонек надежды. Подняв голову и вырвавшись из плена тягостных мыслей, он заметил, что Люха Ян стоит рядом с ним. Она тоже с задумчивым видом смотрела на падающий снег. Дочь вдовы казалась обычной деревенской девушкой, чуть старше двадцати лет. Одежда на ней была новая, по последней моде, но почему-то плохо сидела. Поглядев ей в лицо, Фанму увидел, что глаза девушки чуть опухли от недавних слез. Ощутив на себе его взгляд, она явно смутилась. Фанму, однако, не собирался позволить ей снова сбежать. «Э, значит, ты, Люха Ян? спросил он поспешно. Она опустила голову и пробормотала. Угу. И сколько тебе лет? спросил он чуть более настойчиво. Двадцать три. «Значит, я старше. Зови меня старший брат Фан». Он едва заметно улыбнулся. «Угу». Она подняла голову. В ее глазах светилось любопытство. «А вы из города?» «Да, из Чанхона». Он был удивлен и рад услышать от нее целое предложение. «Чанхон», — повторила Лю Хэйян, снова опуская голову. Из ее уст это название прозвучало как иностранное. Размыслив немного, она спросила. «А он больше Сюидзиня?» «Да, больше. Ты никогда там не была?» «Нет». Голос ее стал безрадостным. «Я и в Сюидзиня никогда не была». «О!» Фанму бросил взгляд на огромный телевизор на стене. «Твоя семья богатая. Почему ж ты никогда не бывала в Сидзине? Он совсем близко». Губы Люха и Ян дрогнули. Она заговорила, словно обращаясь сама к себе. «Что хорошего в деньгах, если мы заперты здесь, как в тюрьме?» Ошеломленный Фанму переспросил. «В тюрьме?» Девушка печально улыбнулась, не ответив на его вопрос. После паузы она спросила. «А почему вы приехали сюда?» «О, я из Союза фотографов. Приехал на съемки, объяснил Фанму, придерживаясь своей вымышленной истории. «В такую глушь! Кому нужны фотографии отсюда?» <сосил> — спросила она, не веря своим ушам. «О, здесь очень красиво. Только посмотри, какой снег!» Фанму помедлил, а потом спросил. «А не сводишь меня на экскурсию?» Он постарался придать голосу легкость. Настала очередь Люха и Ян колебаться, но в конце концов она согласилась. Фанму подождал ее во дворе. Люха Ян зашла к себе в комнату, чтобы одеться потеплее. Затем появилась в роскошной норковой шубе. Как и вся ее одежда, шуба плохо на ней сидела. Изумление Фанму, при виде ее наряда, девушка приняла за восхищение, и ее рот растянулся в довольной улыбке. С этого момента она изо всех сил старалась вести себя как утонченная, искушенная городская штучка. К несчастью, чем больше девушка пыталась, тем заметнее становилось ее деревенское происхождение. Снег продолжал сыпать, покрывая все вокруг белым ковром. Казалось, он будет идти вечно. Люха и Ян с Фанму пошли бок о бок по улицам, за ними на снегу оставались дорожки следов. Складывалось впечатление, что они единственные живые существа во всей деревне. Хотя время близилось к полудню, на улицах было пусто. Если б не дым, медленно поднимавшийся из труб, деревню Лю можно было бы принять за город-призрак. и Ян не обращала никакого внимания на тишину, на дома и на других деревенских жителей. Она просто шагала вперед, глядя перед собой. Фанму притворялся фотографом, вертелся во все стороны, идя за ней по пятам, и делал снимок за снимком. В объективе камеры деревня выглядела также странно. Не только дома были одинаковыми. Фанму не заметил ни единого курятника или загона для свиней. Однако, судя по мусору, который выбрасывали местные жители, в дорогих сигаретах и алкоголе тут себе не отказывали. Фанму задавался вопросом «откуда такое богатство?». По крайней мере, деревня действительно оказалась такой маленькой, какой он впервые ее увидел. За полчаса они с Люхой Ян дошли до окраины. Стоя на въезде, девушка повернулась к Фанму и пожав плечами воскликнула. Видите, я же говорила, тут скучно. Для Фанму все было с точностью да наоборот. Деревня Лю казалась ему крайне интересным местом. Пока они стояли там, каждый, глядя на деревню по-своему, отворилась ближайшая дверь. Невысокая, полная женщина с растрепными волосами, покачиваясь, вышла на улицу. Она несла большое пластмассовое ведро, явно очень тяжелое. В нескольких шагах от дома вылила из него на землю грязную воду. Фанму заслонил Люхе Ян собой, чтобы на нее не попали брызги. Тем не менее, несколько капель все-таки намочили ее норковую шубу. О, прошу прощения, прошу прощения, начала извиняться женщина. Но тут, сообразив, что перед ней Люха Ян сменила тон. А, это ты, Люха Ян! Девчонка, сколько раз я тебе говорила смотреть, куда идешь? В глазах Люха Ян вспыхнул гнев. Он еще усилился от того, что девушка заметила на толстухе точно такую же шубу. Женщина тем временем переключила свое внимание на Фанму. Она смерила его взглядом с нескрываемым интересом и спросила, пренебрежительно усмехаясь: "Новый зятёк твоей мамаши, Хэйян. Что?" Лицо Лю Ян побагровело. Он фотограф из города. На толстуху профессия Фанму впечатления не произвела. Подавшись к Лю Хайяну, она спросила: "А как сегодня дела?" «Ничего еще не доставили?» «Да откуда я знаю?» — ответила Люха Ян ворчливо. «А ты поди, спроси Людахуна». Женщина прищурилась, глядя на нее. «Иди, иди, тебя Людахун послушает». На лице у девушки промелькнуло странное выражение, и она потянула Фанму за руку. Удалившись от толстухи на пару шагов, отпустила его руку, но продолжила решительно шагать вперед, прокладывая себе путь через снег и удаляясь от него. Фанну быстро нагнал ее и, заглянув в лицо девушки, осторожно спросил А не покажешь мне поля? Зачем? Люха Ян, кажется, едва его услышала. У нас ничего не растет. Смотреть не на что, даже вам. Она устремилась по дороге к перекрестку. Фанму понятия не имел, куда она торопится и зачем, просто старался не отставать. Несколько минут спустя Лю Хэйян подвела его к забору вокруг большого участка. Входить она не стала и позвала снаружи. «Лю Дахун! Тот не заставил себя ждать. Надевая куртку, он выскочил под снег, улыбаясь девушке во весь рот. «Лю Хэйян!» Тут он увидел Фанму, и его улыбка застыла. Вы что вы тут делаете? Люха Ян перебила его. Мой младший брат! Поговорим в доме, резко сказал Людахун и повернулся к Фанму. Не хотите позвонить? Дом моего отца через три участка справа. Идите, если хотите воспользоваться телефоном. С этими словами он взял Люхая за руку и повел в дом, захлопнув за собой ворота. Фанму оглядел улицу и решил, укрывшись под навесом соседнего дома, выкурить сигарету. Он выкурил две, прежде чем Люха Ян вышла. Она практически бежала, утирая слезы с лица. Фанму выждал несколько секунд, но Люда хун за ней не последовал. Фанму поспешил за девушкой. А что случилось? спросил он, догнав ее. Люха Ян, не отвечая, торопливо шагала домой. Вернувшись к вдове, она заперлась у себя в комнате, где просидела до самого вечера. Фан-Му заметил, что вдову Ки это нисколько не обеспокоило. Она так и сидела перед телевизором и смотрела «Принцессу-жемчужину». Фан-Му мог поклясться, что видел статуи с более живыми лицами, чем у неё. В безнадежной попытке завязать разговор он спросил, почему она не смотрит другие сериалы на этот раз вдоваки дала ему развернутый ответ объяснив что спутниковые тарелки у них не принимают и потому ей приходится довольствоваться DVD. правда фанму изумленно приподнял брови «Но вам он запнулся не бывает скучновато вдоваки уже смотрела обратно в телевизор она лишь пробормотала себе под нос я старая я привыкла Ужин был не менее роскошным, чем прошлым вечером. Однако настроение за столом стало еще тягостнее. Вдоваки с дочерью хранили унылое молчание. Судя по всему, они и к нему привыкли. После мучительной трапезы Фанму был счастлив удалиться к себе в комнату. Он еще раз проверил мобильный телефон, но сигнал так и не появился. Фанму уставился на заснеженный двор за окном. Вдалеке, на фоне серого неба, мелькнула полоска света. Снег как будто падал уже не так сильно. Фанму присмотрелся и понял, что свет исходит откуда-то из деревни. Потом издалека донеслись голоса. Заинтригованный, Фанму вышел во двор. Там он наткнулся на Люха и Ян. Она смотрела в направлении света, погруженная в свои мысли. «А что происходит? Там какое-то оживление?» «О, сегодня день раздачи», — деловито ответила она. «Это будет продолжаться весь вечер». «Раздачи?» — Фанму вспомнил, что говорила Толстуха. «Ты хочешь сказать, что товары в вашей деревне раздаются каждому по потребностям?» Он шутливо подмигнул. «У вас тут коммунизм?» Люха Ян рассмеялась. Раз в месяц нам раздают еду, одежду и все остальное. Ясно. Кивнув, Фанму оглянулся на дом, где работал огромный LCD-телевизор, потом на норковую шубу Люха и Ян. От нехорошего предчувствия волоски у него на затылке встали дыбом. А деньги, на которые все это покупается, а откуда они? Понятия не имею. Люха и Ян пожал плечами. «Мы получаем все, что нам надо, поэтому какая разница?» Фан Муа столбенел. Внезапно новая мысль пришла ему в голову. «А ты не пойдешь брать вещи для своей семьи? Может, тебе понадобится помощь?» «Не надо», — Люха Ян решительно отвергла его предложение. «Есть кое-кто. Он сам принесет. Естественно, некоторое время спустя явились Лю Дахун с Лю Сан Цианом. Они тащили несколько туго набитых сумок. Люда Хун едва не подпрыгнул на месте, когда увидел Фанму во дворе, но быстро взял себя в руки и приветствовал его кивком. Лю Сан-цян напротив радостно заулыбался. Он угостил Фанму сигареты и сразу принялся болтать. В разгар беседы Фанму спросил, будто ненароком. «Зачем столько всего?» Пальцем он указал на сумки. «Ну, как же!» улыбнулся людахун вы же остановились в доме у вдовы ки поэтому отец велел принести все это к ней мы хотим чтобы вы ни в чем не нуждались пораженный фанму повернулся к Яну, но она смотрела на людахуна тот старательно избегая ее взгляда дал сигнал Лю сансяанну нести сумки в дом коротко поздоровавшись со вдовой ки он развернулся собираясь уходить Когда он проходил мимо Люха и Ян, было ясно, что девушка хочет заговорить с ним. Фан -му уже собрался оставить их наедине, но тут Лю Дахун вышел за дверь. Люха Ян проводила его глазами. С тяжким вздохом она посмотрела, как он исчезает за снежной пеленой. Когда Люха и Ян с Фанму вернулись в гостиную, вдова Ки уже разбирала вещи, которые им принесли. Она крутила в руках большую черную сумку, понятия не имея, что это такое. Э, «Что там? тяжелое? сказала она, оборачиваясь к ним. «Это ноутбук», — объяснил ей Фанму. «Сони. Очень хороший», — добавил он. «О, это мне», — сказала Люха Ян и взяла компьютер из рук матери. Окинув быстрым взглядом остальные вещи, она прошла к себе в комнату. Но очень скоро снова высунулся из дверей, ее щеки раскраснелись. Старший брат Фан, у вас есть минутка? Комната у нее была заставлена чуть ли не до потолка, но при этом содержалась в безупречной чистоте. Там доминировал огромный платяной шкаф. В одном углу стоял рабочий стол, а напротив, односпальная кровать. На кровати, рядом с подушкой, лежали плееры-кассеты с поп-музыкой 90-х. Над столом была прибита книжная полка, на ней аккуратным рядком стояли учебники для старшей школы. Хотя в комнату, казалось, ничего больше нельзя было втиснуть, она выглядела на редкость безрадостной и безликой. Единственным светлым пятном там был маленький аквариум, установленный на краю рабочего стола. Внимание Фанму привлекли плававшие в нем рыбки розового цвета. Он заметил, что их чешуя и кожа почти прозрачные, и сквозь них видны красные внутренности и белый хребет. Поняв, что Фанму разглядывает рыбок, Люха Ян спросила. «Красивые, правда?» «Да, очень», — ответил он. «Зачем ты меня звала?» Опустив глаза, девушка указала на компьютер. «Старший брат Фан». Вы мне не поможете. Она вытащила компьютер из кожаной сумки и поставила на стол. Рядом с ним лежали инструкция и адаптер для сети. Судя по всему, на большее ее знаний и уверенности не хватило. Девушка выглядела растерянной. Фанму подключил адаптер и загрузил компьютер. Как только экран засветился, лицо Люха Ян вспыхнуло от восхищения, но она не осмелилась прикоснуться к устройству. Поняв, насколько она далека от цифровых технологий, Фанму начал со снов. Сначала он показал ей, как печатать на клавиатуре китайские иероглифы. Люха Ян пискнула от радости, когда он набрал ее имя. «Старший брат Фан, вы потрясающий!» Она явно находилась под впечатлением. Очень странно. У девушки были все материальные блага, о которых другие могут только мечтать. Но во всех прочих аспектах она казалась, на удивление отсталой. «Жаль, что тут нельзя выйти в интернет. Только так можно оценить все достоинства компьютера, сказал Фанму. Интернет? А что это? Ее взгляд стал растерянным, однако невежество нисколько не умоляло ее энтузиазма. Тихонько вздохнув, Фанму стал объяснять ей, что такое интернет. Леха и Ян слушала очень внимательно. Время от времени она изумленно охола. Таким образом, можно получать практически любую информацию, не выходя из дома. Общаться с другими людьми. Для нее это все было одним нескончаемым потоком непонятных слов. Внезапно она подскочила с кровати и обвела глазами комнату. Потом посмотрела на Фанму и спросила с горькой усмешкой. «Я живу в прошлом веке, да?» Он криво улыбнулся ей в ответ. «Расскажите мне еще про разное», — потребовала Лю Хэйян. «Я хочу знать больше». Для Фан разное было повседневной жизнью. Для Лю Хэйян — трудновообразимой страной фантазии. Самые простые вещи — Метро, банкоматы и супермаркеты внушали ей страстный восторг и заставляли широко распахивать глаза от любопытства. Последние пары десятилетий обошли ее деревню стороной. Во многих смыслах она действительно застряла в прошлом. Это стало еще одной деталью в головоломке, которую складывал для себя Фанму. Деревня Лю, конечно, была очень удаленной, но все-таки не отрезанной от цивилизации. Так почему Люха и Ян не выпускали отсюда? Она же горела любопытством посмотреть мир. Пока не разговаривали, Фану старательно изучал девушку. Образование у нее было, можно сказать, зачаточным, но школьные учебники, стоявшие на виду, а также ее вопросы, доказывали, что она питает интерес к учебе. Кожа у нее на руках и лице была гладкая и светлая, он не мог представить, чтобы она хоть день провела за тяжелой работой. Огромный гардероб и обилие дорогих вещей демонстрировали ее интерес ко всему материальному. Однако ноутбук и кассеты на постели показывали, что Люха и Ян не совсем глупа, просто живет в золотой клетке. Перед Фанму вновь встал вопрос: почему она никогда не уезжала? или ей не позволяли уехать из деревни, чтобы посмотреть мир. Люха Ян так увлеклась рассказами Фанму, что не заметила его интереса. Воображая себя в фантастических краях, которые он описывал, она пробормотала себе под нос. «Вот, значит, что он хотел показать мне!» «А? Кто?» — торопливо спросил Фанму. «Нет-нет, никто». Тут же ответила она, поднимая глаза. «Старший брат Фан, вы ведь все знаете, да?» Спросила девушка, меняя тему. «Вовсе нет». Он решил пока не давить на нее. «Например, таких рыбок я раньше не видел». Он указал пальцем на аквариум. «Их называют слепыми рыбками», сказала она с широкой улыбкой, радуясь тому, что может его просветить. «Слепые рыбки?» «Он никогда не слышал о таких». «Ну да», — она посмотрела в аквариум. «Видите, у них нет глаз». «Надо же! Удивительно!» — Фанму стало любопытно. «Откуда они у тебя?» людохун подарил». Уши Люха и Ян порозовели, стоило ей произнести его имя. «Выловил в пещере хвост дракона». «Старики говорят, что рыбы в подземной реке так давно не видели света, что у них атрофировались глаза». «Вот как!» Профайлер поглядел на рыбок, лениво плававших по своему маленькому дому. «Но ты же освещаешь аквариум. Что, надеешься вернуть им зрение?» «Не знаю». Люха Ян окинула слепых созданий ласковым взглядом. «Хотя да, надеюсь». Перевалила уже за десять часов, когда в дверь постучали. Это была вдова Ки. Со вздохом сожаления Лю Хэян отпустила Фанму. Плотно прикрыв дверь в свою комнату, Фанму достал блокнот и подробно записал все, что слышал и видел в последние два дня. Закончив, он поставил возле записи деревня Лю большой знак вопроса. Ему было жаль, что время на разгадку тайны у него стремительно истекает. Фанму отложил блокнот и подошел к окну. Снегопад ослабевал и должен был вот-вот прекратиться. Сквозь тонкую снежную завесу просвечивали огоньки домов. Эта ночь была совсем не похожа на предыдущую. Деревня Люа жила. Отовсюду неслись веселые голоса. Фанму казалось, что до его обоняния доносятся запахи вина и жареного мяса, духов и приправ. Странная ночь в странной деревне.